Глава четвёртая. Прага, 15 мая, 2018. С самого утра работа в магазине кипела. К обеду вся мебель стояла на своих местах, и персонал принялся за подготовку одежды. Целый день Миша не подходила к Марселю и всеми способами его избегала и игнорировала. Марселю это было только на руку, но в то же время его раздражало напряжение, которое образовалось между ними. А ведь изначально она собиралась быть его ассистенткой. Когда все разошлись на обеденный перерыв, Марсель все-таки решил подойти к Мише. «Микела», — снова он произнес ее имя с французским акцентом, — «я хочу поговорить с тобой». Миша стояла недалеко от входа в магазин и курила. Она молча протянула Марселю пачку сигарет, и Дюпон, немного поколебавшись, взял сигарету и закурил. «Ты на меня обижена?» Марсель с удовольствием затянулся впервые за долгое время. «Ничего страшного, я все понимаю», — сказала Миша. «В конце концов, видимо, я правда перегнула палку, судя по твоей реакции». Их разговор был на удивление спокойным и приятным. Я не имею в виду ничего плохого, просто хочу, чтобы мы оба вели себя профессионально. Да-да-да. Миша выдохнула сигаретный дым и затушила сигарету обурну. Знаешь, я не хотела тебя звать, но все-таки, если вдруг решишь развеяться, то вечером в клубе с Вим выступает мой брат. Приходи хотя бы на часок, будет весело. Спасибо за приглашение. Марсель не имел желания идти вечером развлекаться, но отказывать Мише почему-то тоже не хотел, тем более сейчас, когда они только-только помирились. Это недалеко отсюда, я отправлю тебе адрес по мейлу. Дюпон курил сигарету, наслаждаясь каждой затяжкой. Если бы Софи узнала об этом, то сильно бы разозлилась. Они пообещали друг другу, что никогда больше не будут возвращаться к этой дурной привычке. «Я не хочу, чтобы ты умер в пятьдесят от рака легких», говорила жена, когда Марсель срывался и выкуривал пол пачки за день. После таких слов пропадало всякое желание курить. «Не знала, что ты куришь», сказала Миша, рассматривая Дюпона. «Ты больше похож на типа, который ест салаты и пьет смузи». «Только когда очень хочется». «Ммм», многозначительно протянула она. «Я иду за кофе. Если хочешь, присоединяйся». Марсель кивнул, и они пошли в сторону староместской площади. «Ты точно не хочешь остаться в Праге на месяц?» спросила Миша. Марсель скрестил руки на груди и съежился от подувшего в лицо ледяного ветра. «Для меня даже недели много. Я отвык от жизни в отеле. Одно дело отпуск, совсем другое, когда ты после работы ложишься спать не в свою постель». Раньше я часто ездил в командировки, когда жил в Париже. После переезда в Порту это моя первая поездка за год, не считая однодневных международных конференций. На брусчатку начал капать дождь. Марсель с Мишей забежали в ближайшую кофейню, она располагалась у самой площади. Внутри стоял приятный запах кофе, который вместе с запахом дождя создавал настоящую ароматную симфонию. Марсель взял капучино и круассан. Миша заказала только экспресса. Они сели за столик у окна. «Ты не голодная?» – спросил Марсель. «Я ем мало. Это моя суперспособность», – ответила Михаэла, глядя в свой телефон. Это объясняло, почему она была такой худой. Марсель тоже достал телефон и увидел несколько сообщений от Софи. Он решил не отвечать на них текстом, а сразу позвонить. «Привет, Софи!» – с улыбкой сказал Дюпон. В трубке слышался ветер, и голос жены периодически прерывался. «Я сейчас на пляже!» – объяснила она. «Я думала над именем для малыша!» Марсель на мгновение озадачился, а потом понял, что речь идет о собаке. «И мне нравится имя Люк!» – закончила Софи. Как Люк Бессон, они оба рассмеялись. «Конечно, в его честь!» – пошутила Софи. «Мне нравится. Пусть будет люк». На самом деле Марселю было абсолютно все равно, какое имя выберет жена. «Я позвоню тебе позже, тут жуткий ветер». Шум был настолько сильным, что Марселю пришлось лишь догадываться, что она говорит. «Хорошо, люблю тебя. И я тебя». Послышались гудки, и Марсель отложил телефон в сторону, разочаровавшись, что их разговор снова не сложился должным образом. Весь оставшийся день Дюпон работал в магазине и под конец дня ужасно устал. Дойдя до отеля, он лег на кровать, чтобы наконец вытянуть затекшие ноги. Марсель посмотрел на карте, где находится клуб, о котором говорила Миша. Он ужасно не хотел идти туда, но было неловко отказывать, поэтому Дюпон убедил себя заскочить хотя бы на полчаса. К тому же рядом с клубом находился ресторан чешской кухни, в который Марсель и решил пойти на ужин. Дюпон не хотел вызывать такси, он решил пройтись до ресторана пешком. Пройдя половину пути, он очень пожалел о своем выборе, так как чувствовал, что его ботинки протекали и носки уже были насквозь мокрые от луж. Тем не менее, ему нравилась прогулка по безлюдной Праге. Из-за дождя город казался таинственным и готическим. С такой погодой он легко бы стал декорацией к фильму, где мужчины ходят в длинных плащах, девушки в пышных корсетных платьях, а вместо машин по дорогам ездят кареты с лошадьми. Марсель вошел в ресторан. Зал был переполнен, официанты бегали от столика к столику, разнося горячие блюда и кружки пива, которые они резко ставили на бумажные подстаканники, проливая пиво на стол. Марсель, не дождавшись внимания официанта, сам нашел небольшой столик для двоих в глубине ресторана и открыл уже подготовленное меню на двух языках. «Чего желаете?» – произнес из ниоткуда появившийся официант. «Больше всего на свете я желаю, чтобы меня здесь не было, чтобы эта неделя закончилась как можно скорее», – подумал Марсель, но вместо этого, даже не успев пролистать меню, произнес Свечково на сметане и большое пиво. Он понятия не имел, из чего состоит блюдо, а лишь положился на то, что оно было в разделе традиционной кухни. Уже через минуту официант принес большую кружку светлого пива и Дюпон с наслаждением прильнул к ней. Марсель с интересом смотрел на посетителей. В основном это были компании, одетых в офисные рубашки мужчин, которые что-то оживленно обсуждали и смеялись. Интерьер ресторана выглядел очень старым. Стены, столы, полы были выполнены из темного дерева, отчего атмосфера казалась мрачной и идеально сочеталась с погодой на улице. Тусклый свет ламп окрашивал лица людей в болезненно-желтый цвет. Сделав несколько больших глотков, Дюпон почувствовал, как снова из-за голода и усталости быстро начинает пьянеть а по ногам бежит приятное покалывание. Еду несли долго, Марсель уже начинал нервничать, поглядывая на официантов, чтобы убедиться, что они не забыли про его заказ. Когда пиво было почти допито, мужчина в коричневом фартуке и синей рубашке принес большую тарелку. В ней красовались хлебные кнедлики, соус и спрятанный в нем кусок мяса. На соусе лежал кусочек лимона, Небольшая шапочка взбитых сливок и лужица брусничного варенья. Марсель с интересом посмотрел на блюдо и быстро положил кусочек мяса в рот. Оно казалось невероятно вкусным, даже несмотря на то, что к недлике напоминали мокрый хлеб, а тарелка была неаппетитно запачкана оранжевым соусом. Ужинать в ресторане, где его никто не знает, оказалось приятно. Можно было не тратить время на пустые разговоры, на которые уже не оставалось энергии. Марсель обдумывал сон, приснившийся этой ночью. Образы из него вдруг всплыли в голове. Он сидел в ресторане, чем-то похожем на тот, в котором находился сейчас. Вокруг бегали люди и говорили на незнакомом языке. Они задавали вопросы, а Марсель не мог на них ответить, потому что невозможно было разобрать ни слова. Люди носились туда-сюда, держа в руках подносы с тарелками, на которых вместо еды были туфли, самые обычные туфли, женские, мужские, на каблуке и без, классические, черные, цветные, с пришитыми к ним перьями. Дюпон злился, потому что все было не так, как надо, пытался закричать, чтобы привлечь внимание, а остальные во сне начинали от этого только больше суетиться. После еды Дюпона так разморило, что идти в клуб не было ни малейшего желания. Он пообещал себе, что будет там минут двадцать, перекинется парой слов с Мишей и вернется в отель. Заплатив за еду и оставив щедрые чаевые, Марсель вышел из ресторана и направился к клубу, который находился напротив. Перед входом стояли молодые парни и девушки в яркой вызывающей одежде. Это заставило Марселя еще раз усомниться в том, стоит ли туда идти. Внутри людей было на удивление немного. Сам клуб оказался небольшого размера, но двухэтажным. На первом этаже находился бар, уставленный бутылками самого разного алкоголя, от сладких ликеров до ядовито-зеленого абсента. В глубине зала находилась сцена, где уже выступали молодые парни в цветной одежде. Они исполняли музыку, отдаленно похожую на рок. Марсель сел за барную стойку и заказал джин-тоник. Молодая девушка с татуировками на руках мгновенно смешала коктейль, даже не глядя на клиента. Дюпон заметил, что у нее какой-то странный взгляд. Барменша явно была под чем-то. Взяв стакан в руку, Марсель развернулся спиной к бару и начал наблюдать за выступлением парней. Клуб напоминал атмосферой места, куда он так любил ходить в студенческие годы. Музыка, молодые люди, пропахший травой зал – все это выглядело безумно знакомо, но давно стало чуждым. Он почти сразу увидел у сцены Мишу, которая в такт пританцовывала, тряся головой, отчего ее волосы разлетались в разные стороны и потягивала из трубочки какой-то напиток в высоком стакане. Марсель подошел к коллеге. «Я до последнего думала, что ты не придешь», — сказала Михаэла. Сейчас она выглядела совсем по-другому. На ней красовались мини-юбка с принтом зебры и яркий розовый топ из тонкого материала. Марсель заметил, что под топом не было белья. На чокере, украшавшем шею, время от времени сверкали стразы от цвета музыки, Ноги обтягивали колготки в крупную сетку, их дополняли огромные черные ботинки. Она выглядела так ярко и юно, что Марселю в синих джинсах и черном пиджаке было некомфортно стоять рядом, словно он был ее отцом, а Миша его непослушным ребенком-подростком. «Это твой брат на сцене?» – спросил Дюпон, взглядом указывая на парня, который был абсолютно похож на Михаэлу. «Да, тот, что поет». Миша продолжала пританцовывать на месте, мотая головой из стороны в сторону, иногда задевая Марселя волосами. В зал подтягивались зрители. «Я должна угостить тебя», — отрезала Миша, допив остатки своего коктейля и, схватив Марселя за рукав пиджака, потащила к бару. Она что-то по-чешски пролепетала барменше, и та поставила перед ними две рюмки желтого напитка. «Я не хочу пить», — серьезно заявил Марсель, почувствовав, что от выпитого пива и коктейля у него поднялось давление. Миша закатила глаза. «Боже, как можно быть такой занудой? Тебе что, шестьдесят пять?» «Это чашская сливовица. Считай, что ты пробуешь национальный напиток. Знакомишься с местными традициями». Марсель молча взял рюмку, показывая, что все-таки выпьет. «На здраве!» – произнесла Михаэла, чокаясь с Марселем и глядя ему в глаза. Примечание. На здоровье. Чешский. Марсель опрокинул рюмку и поймал себя на мысли, что странно познавать Чехию с девушкой вьетнамского происхождения. «Это чешский аперитив», – объяснила она, поставив пустую рюмку на бар. «Это даже не считается, что ты выпил». «С таким аперитивом можно и напиться». Миша явно привирала, сорокоградусный напиток едва ли здесь считали аперитивом. Марсель был уверен в этом. Ему показалось, что музыка стала еще громче, он почти не слышал Мишу. «Я хочу угостить тебя еще одним чешским напитком!» прокричала она ему в ухо и, не дожидаясь ответа, заказала что-то у барменши. Девушка с татуировками поставила перед ними две кружки пива и маленькие рюмочки с более темной жидкостью рядом. «Это Бехеровка», объяснила Михаэла. Они чокнулись и опрокинули рюмки. Марселю показалось, что он выпил лекарство от кашля, которым в детстве его лечила мать, такое же горькое и травянистое. «А теперь танцевать!» снова крикнула на ухо Миша и направилась к сцене. Марсель взял свою кружку и последовал за спутницей. Он почувствовал, что музыка уже не кажется такой странной, а он таким старым. Через полчаса танцев Миша жестом показала, что идет покурить, и они оба вышли на улицу. Михаэла достала из маленькой сумочки металлический портсигар, обклеенный цветными наклейками. Внутри лежало несколько самокруток. Она протянула портсигар Марселю. «Нет, спасибо», — отказался он. — Это у тебя такая привычка отказывать? — цокнула Миша. — Или ты никогда не курил травку? — Курил, когда был как ты. — А что сейчас тебе мешает? Хочешь сказать, сейчас ты взрослый дядька? Марсель все-таки взял одну самокрутку и подпалил, злясь на самого себя за то, что так легко поддавался уговорам Миши и одновременно радуясь, потому что на самом деле желал именно этого. От алкоголя ему захотелось сделать что-то неправильное, что-то, что он сам себе запрещал. Это как заказывать французское вино в итальянском ресторане. Странно и не поддается логике. Не переживай, они легкие. В воздухе сразу запахло знакомым с университетских лет запахом марихуаны. «Софи меня бы убила», – подумал Марсель и задержал в легких дым на несколько секунд. Они молча выкурили по самокрутке и вернулись обратно в клуб. Дюпон начал чувствовать, как все тело расслабилось. Стало казаться, что вот-вот он упадет на пол и уснет. Марсель взял у бара еще пиво, они вместе с Мишей поднялись на второй этаж и сели за столик, за которым сцену было едва видно. Глаза Миши заблестели и заслезились. Она все так же танцевала, только теперь будто замедлилась и не успевала попадать в такт, каждый раз будто бы промахиваясь, дергала головой. Марсель слушал музыку, и ему казалось, что она играет где-то далеко, в самом дальнем углу клуба из небольшой колонки, которая бы уместилась в карман его брюк. А потом музыка будто и вовсе перестала играть и превратилась в шум, похожий на звук радиопомех. «Смотри, не проспи до утра!» — услышал Марсель и понял, что уснул прямо в клубе под громкую музыку. «Кажется, мне пора домой», — сказал он и почесал глаза. «Сейчас лишь десять, вечеринка только начинается. Завтра рано вставать». «Я еще не познакомила тебя с друзьями», — отмахнулась Миша. Ее лицо будто застыло в улыбке. Она сидела и говорила, широко улыбаясь зачем мне с ними знакомиться марсель уже начал мечтать о том как ляжет в постель и вытянет ноги затем что они отличные ребята михаила поднялась и жестом позвала марселя с собой он с неохотой встал и зашагал за ней с трудом поднимая тяжелые ноги они спустились к сцене и зашли в дверь для персонала которая находилась прямо возле колонок За дверью оказался узкий темный коридор, где было еще несколько дверей. «Кажется, сюда!» – хихикнула Миша и открыла одну из них. Внутри небольшой комнаты горел тусклый розовый неоновый свет, пахло табаком и травой, повсюду была раскидана чья-то одежда, коробки и два чемодана, распахнутые и вывернутые наизнанку, лежали посреди комнаты. У стены стоял небольшой потрепанный двухместный диван, на котором сидели два парня, и кресло. На нем сидел еще один парень. Михаэла поздоровалась с парнями, и они сказали что-то друг другу по-вьетнамски. Миша представила всех Марселю. Самый крупный – Иван. В очках, с длинной засаленной челкой и крупным носом, нетипичным для вьетнамцев, сидел в кресле и крутил в руках зажигалку. Второй – Гонза. Напоминал Марселю рок-музыканта из-за нескольких проколов в ухе, где красовали серебряные кольца и из-за красного тату-дракона на всю руку. Третий парень – Марек. Сидел, поджав под себя ноги, он был одет в широкую майку, которая выглядела размера на три больше него, на шее блестели толстые цепи. Его волосы были выкрашены в белый цвет, поэтому он показался Марселю самым ярким и стильным из стройки. Миша и ее друзья еще раз перекинулись парой фраз на вьетнамском. Марселю стало жутко некомфортно, ему казалось, что они обсуждают его. В глазах все плыло. Он хотел как можно быстрее уйти из этого места, где чувствовал себя не в своей тарелке. Садись, сказал Марек по-английски, встал с дивана, уступив Марселю место, и подошел к шкафу в углу комнаты. Марсель послушно сел рядом с Гонзой миша плюхнулась рядом с его ногами на пол на котором лежал старый затоптанный серый ковер иван все время сидел молча и смотрел на зажигалку которую не переставая крутил зажав двумя пальцами миша всегда приходит к нам когда хочет отдохнуть произнес гонза миша громко и раскатисто рассмеялась словно тот рассказал очень смешную шутку но смеялась только одна она Парни же выглядели серьезно, что даже немного пугало Марселя. — Ты здесь отдыхаешь или... — спросил Марек, подойдя обратно к дивану. Он сел на подлокотник со стороны Гонзы. В руках Марека блестела какая-то круглая коробочка. Марсель догадался, что это был гриндер для марихуаны. Дюпон начал придумывать предлог, чтобы уйти, но не мог собраться с духом, чтобы что-то соврать. — Ты же курил, Бонг? Спросила его Миша, почувствовав легкое напряжение со стороны Марселя. Он не понимал, как оказался здесь, почему Миша захотела привезти его сюда, угостить травой. Внутри проснулась паранойя, и он начал представлять, как эти парни грабят его и убивают. Он поводил глазами по комнате, оценил обстановку и понял, что это идеальное место для убийства. Снаружи орёт музыка, никто не услышит его криков и уж тем более никто не догадается его тут искать. Но ничего страшного не происходило. Марсель успокоил себя тем, что эти парни не похожи на маньяков-убийц и ведут себя достаточно дружелюбно, кроме Ивана, который даже ни разу не посмотрел на него. Марк, не вставая, нагнулся, достал из-за дивана розовый стеклянный предмет, в котором уже была вода, и передал его Гонзе. Тот быстро поджег щепотку марихуаны и втянул дым. «Не думай, что мы наркоманы», — обратилась к Марселю Миша, постучав его по колену, словно пытаясь снять напряжение. «Это помогает оторваться от реальности». Она взяла у Гонзы розовый предмет и проделала все то же самое, что и он. «Ты не должен, если не хочешь», — сказал Иван, успокаивая его, как ребенка. Марсель хотел отказаться, но подумал, что, может быть, такая возможность больше в жизни не подвернется, оторваться от реальности, как сказала Миша, и так, чтобы Софи ни о чем не узнала. Он тоже вдохнул дым из стеклянного горла. Ему нравилось ощущение причастности к этим людям, что он хоть на один вечер мог вернуться во время, когда подобные вечеринки были для него чем-то нормальным. «Ты чем тут занимаешься?» – начал разговор Иван. Было понятно, что Марсель не местный, он не говорил по-чешски, да и Михаэла наверняка что-то рассказала о нем друзьям, когда они перекидывались словечками по-вьетнамски. «Я здесь по работе на неделю». «Ах да, ты тот самый коллега Миши!» – она говорила о тебе. «Она редко говорит о ком-то что-то хорошее. Парень взял сигарету и закурил». «А тебе сказала, что ты слишком хороший парень. Мне даже стало интересно». Миша расплылась в улыбке, глаза всех ребят стали красными и заблестели. «Меня уже взяла», — сказала она. «Миша хороший человек», — заявил Иван. «Если ты ей понравился, значит и ты хороший человек. Она никогда не ошибается в людях». Марсель смотрел на их лица, которые тоже расплывались в улыбке, и ждал, пока с ним произойдет что-то похожее, но оставался в сознании. «Ты как?» – спросила его Миша. В ответ Марсель только пожал плечами. Он начал смотреть на стены. Они все были увешаны плакатами рок-групп, названия которых Дюпон никогда не слышал. «Какие странные плакаты!» Промелькнула мысль, когда он увидел, как один из музыкантов начал играть на гитаре. «Ты уже нашел работу?» – слышал Марсель голос девушки, обратившейся к одному из парней. «Да, вчера мне звонили из одной компании», – ответил голос Ивана. Марсель повернул голову на ребят и только сейчас понял, что видел это все в телевизоре. Десятилетний Марсель сидел на кухне в двенадцать часов ночи и смотрел телевизор на минимальной громкости, чтобы не разбудить родителей. В комнате было темно. Он видел на экране Ивана, Мишу, Марика, Гонзу и мужчину, которого зовут как его, Марсель. А может, его так и не звали, и он лишь делал вид, что был Марселем. Насколько правдоподобная передача! Дюпону даже показалось, что он и есть тот самый мужчина из телевизора. То есть вся эта жизнь, все эти двадцать пять лет были обманом? Не было ничего из того, что помнил Марсель? «Я это уже видел», — сказал он вслух. Звонкий смех Миши ударил по барабанным перепонкам, и Марсель снова оказался в реальности. Он снова сидел на диване рядом с парнем с кольцами в ушах и Мишей. Дюпон посмотрел на плакаты на стенах и снова услышал. «Ты уже нашел работу?» Марсель обернулся и снова увидел это через экран телевизора. «Все-таки это правда. Весь мир обман. Теперь-то уж он в этом уверен». «Я это уже видел», — повторил вслух Марсель. Миша снова рассмеялась, точь-в-точь, точь, как в первый раз. «Нормально так тебя взяло», – прокомментировал Иван. «Мне показалось, что я это вижу в детстве». «Ого!» – Иван затушил сигарету в пепельнице с горой окурков. «Мужик, ты точно курил раньше?» Заиграла музыка, которая снова переключила Марселя на кухню родительской квартиры. Экран, где сидели ребята, сузился, и снизу побежали титры. Миша постучала Дюпона по колену, отчего Марсель снова оказался в реальности. «Я тоже так хочу!» – обиженно сказала она. «Почему меня никогда так не берет?» Марсель окончательно запутался, он не мог верить ни одной из реальностей. Глаза снова пробежались по стенам. Рокеры с плакатов замерли в нелепой позе и больше не пытались сделать вид, что играют на бас-гитарах. Он посмотрел на Ивана, который до сих пор сидел неподвижно. «С ним все в порядке?» — спросил Марсель. «Ты такой дурачок?» — заулыбалась Миша. Марсель перевел на нее взгляд и увидел, как ее лицо меняется. Она начала превращаться в злодейку из фильмов с острым носом, затянутыми к вискам глазами и ушами, как у эльфа. «Ты ничтожный!» — внезапно сказал Марик, его лицо изменилось и растянулось в точности, как у Миши. Гонзо громко смеялся над Дюпоном. «Хватит! Прекратите!» — заорал Марсель и соскочил с дивана. От криков он опять вернулся в реальность. Все ребята смотрели на него с непониманием и удивлением. «Что происходит?» — спросила Миша. Марсель молча сел обратно на диван, пытаясь не смотреть на лица ребят, чтобы снова не увидеть, как те превращаются в монстров. «Я говорила, что мы будем тут полчаса и потом пойдем по домам. Мы тоже не планируем задерживаться надолго», — сказал один из парней. Марсель успокоился и снова посмотрел на них. Лица снова начали вытягиваться и все опять громко засмеялись над Марселем. Ну и дурачок ты, говорили они хором. Марсель снова закричал. Он понял, что крик был единственным способом избавиться от кошмара хотя бы на время. Дюпон не понимал, почему это происходит. Никогда в жизни он не испытывал ничего подобного. Все повторялось по несколько раз и каждый раз был в точности похож на предыдущий, когда все начинали говорить, что он дурачок. Марселю снова казалось, что весь мир обман, что никто на самом деле не воспринимает его таким, каким он видит себя, а думают, что он дурак и ничтожество, и каждый раз избавиться от этого помогал только крик. «Да ты Бетрип словил!» — сказал Марек, когда Марсель снова ощутил себя в реальном мире. «Что мне делать? Я больше не могу!» — у Марсели началась паника. Ему казалось, что он вот-вот сойдет с ума. Миша громко засмеялась. Казалось, что даже люди в зале клуба услышали ее смех сквозь громкую музыку. «Я сейчас умру!» – расхохоталась она, катаясь по полу. «От смеха!» «Прошу, перестаньте меня обсуждать!» – попросил Марсель и схватился за голову руками. Миша начала смеяться еще сильнее, время от времени останавливаясь, чтобы отдышаться. Красные пятна стали покрывать ее лицо, делая его болезненным, а смех то и дело перерастал в кашель, больше напоминающий лай собак. «Это не смешно», — сказал Гонзо, который начал переживать за состояние Марселя. Марсель снова закричал, избавляясь от другой реальности, которая то и дело завладевала его сознанием, и заставляла усомниться в правдивости всей его жизни. «Я хочу в отель, я хочу просто уснуть, чтобы это прекратилось», — сказал он. «Если ты будешь так кричать на улице, то кто-то точно вызовет полицию», — ответил Марек. «Я не буду кричать», — Марсель встал с дивана и пробурчал себе под нос. «Ничего не понимаю». Ему чудилось, что он идет к двери, которая с каждым шагом оказывалась все дальше и дальше. «Ты стоишь на месте!» — сказала Миша, которая все так же громко хохотала. Она встала с пола и взяла Марселя под руку. «Пойдем, малыш!» «Ты уверена?» — спросил Гонза, когда их гости подошли к выходу из комнаты. «На тысячу процентов!» — ответила она и резким уверенным движением распахнула старую скрипучую дверь. Марсель послушно последовал за девушкой. Он надеялся, что когда покинет комнату, весь кошмар останется позади, но, увидев длинный коридор, он понял, что быстро все не закончится. Они молча шли, как ему казалось, около часа, пока у Марселя не начали болеть ноги. «Сколько мы уже идем?» спросил он спутницу. «Не знаю», — ответила Миша, которая даже не слышала вопроса. «А ты как думаешь?» «О чем?» Ответа не последовало. Она наклонилась, чтобы завязать шнурки, которые и так были завязаны. «Мы так опоздаем на работу», — нервно сказал Марсель, притопывая ногой, словно маленький недовольный ребенок. «Возьмем такси», Марсель посмотрел на часы, которые показывали двадцать два, двадцать два. «У меня часы остановились. Сколько сейчас времени?» «Достаточно». Миша поднялась с корточек, и они снова направились к двери, ведущей к выходу из зоны для персонала. Михаэла в очередной раз рассмеялась. «Что смешного?» От приступа смеха Миша упала на пол. Когда стало казаться, что она успокаивается, смех накатил с новой силой. Марсель стоял и не знал, что делать. «Мы должны идти», — тихо прошептал он, словно боялся, что их кто-то сможет услышать. Миша вскочила на ноги и побежала к выходу с криком «Быстрее! Здание скоро обрушится!» Марсель увидел, как стены начали трястись, потолок стал осыпаться. Дюпон с трудом успевал отскочить от падающих кусков стен. Они выбежали в зал, где было уже не протолкнуться. Все зрители танцевали, подпевали и даже не замечали, как стены здания обрушиваются прямо на них. Миша уже была на выходе из клуба. Марсель не мог дышать, ему казалось, что он вот-вот задохнется. Он расталкивал людей, чтобы пробраться к выходу как можно быстрее. Но народу становилось все больше, и все сложнее было протиснуться сквозь танцующую толпу. Марсель смирился с тем, что не успеет выйти до того, как здание обрушится, и сел посреди зала, прикрывая руками голову в надежде, что сможет так уцелеть. Стены тряслись таким шумом, что Марсель не понимал, почему никто из людей не торопится покинуть здание. Вдруг кто-то подхватил его под руки и потащил на выход. Только на улице Марсель увидел, что это была Миша. Снаружи все выглядело спокойно, никаких следов разрушений. Они с Михаэлой переглянулись, будто прочитав мысли друг друга, и направились вдоль по улице. Страх овладел им. Ему казалось, что его преследуют люди, которые вот-вот настигнут и сообщат, что вся его жизнь была обманом. «Черт возьми, сколько времени мы уже идем!» не унимался Дюпон. «Прости, что ты сказал?» спросила Миша. «Ничего», — ответил Марсель и подумал. «Неужели я сказал это вслух?» «Нет, я читаю твои мысли!» рассмеялась Миша. Дюпон перевел взгляд на коллегу, которая даже не смотрела на него и, вероятнее всего, ничего не говорила сейчас. Стало жутко, и по телу пробежали мурашки. Они ощущались так, будто огромные парижские крысы забрались к нему под кожу и начали бегать. «Если в молодости это было весело, то сейчас может и убить меня», подумал Марсель, полагая, что дело в возрасте. В какой-то момент он почувствовал, что больше не может идти. Ноги перестали слушаться, и Марсель сел на мокрый бордюр рядом со входом в один из ночных клубов, откуда громко доносилась музыка восьмидесятых. Он перестал видеть предметы вокруг, силуэты людей сливались в непонятную массу, напоминающую спагетти в тарелке. Тело будто бы само укладывалось на асфальт, но до того, как он полностью упал, кто-то поймал его руками. «Боже, дорогой, все хорошо?» услышал Марсель мужской голос с ярким немецким акцентом. «Может, вызовем ему скорую?» — сказал уже другой голос. «Кажется, он приходит в себя, нужно ему дать воды», — опять раздался первый голос. Затем последовал громкий хлопок, и через несколько секунд Марсель почувствовал, что это была пощечина. Он открыл глаза. «Дорогой, скажи что-нибудь». Снова, судя по голосу, говорил мужчина, который все еще держал его за плечи. Перед ним стояли двое людей, одетых в открытые купальники, их тела были полностью усыпаны блестками, а на лицах красовался яркий женский макияж. У мужчины, держащего Марселя, был парик с ярко-рыжими длинными прямыми волосами, у второго, который стоял рядом, немного наклонившись, был белый парик с розовыми прядками. Марсель догадался, что это были дрэк-исполнители. Он надеялся, что это не его очередная галлюцинация. «Все нормально, дорогуши», – кое-как вымолвил Марсель, ловя себя на мысли, что эта фраза звучала в точности, как произносила ее Миша. «Ты давай, аккуратнее», – прохрипел мужчина в рыжем парике, отпустив его и отойдя на шаг. «А то к себе заберем». Пошутил второй, уже манерно, словно вернувшись в сценический образ. «Мерси», – поблагодарил Марсель и попытался встать. «Примечание. Спасибо, французский». «Ты здесь один? Я сейчас кое-что принесу, что тебе должно помочь», – проговорил мужчина в белом парике и быстро зашел в клуб. Другой остался на улице и закурил. «А ты симпатичный», – ответил он. Марсель едва заметно улыбнулся и осмотрелся по сторонам в поисках Миши. Ее нигде не было. Злость овладела им. Девчонка его кинула. «Держи!» Блондин, быстро вернувшийся из клуба, протянул целый лимон, очищенный от кожуры. «Мне всегда помогает!» Марсель послушно взял цитрус и сразу откусил, отчего моментально свело скулы. «Нам пора, дорогой!» Рыжий затушил сигарету. «Удачи!» — подхватил второй. «Еще раз спасибо!» — промямлил Марсель, с трудом прожевывая лимон. Держа застоящую рядом машину, он встал на ноги и пошел в сторону отеля. Он действительно почувствовал благодаря лимону приятное облегчение, которое заменило галлюцинации адской изжогой. «Ты же не думал, что я тебя кинула!» — услышал Марсель голос Миши рядом с отелем. Она бежала к нему со стороны парковки. «Именно это я и думал», — ответил Марсель и выбросил недоеденный лимон в мусорку. «Я так переживала, что с тобой что-то случилось. Поэтому ты ушла?» Марсель был очень рассержен. Они подошли к лифту. «Ну ладно, прости», — сказала она. «Но я правда не заметила, в какой именно момент осталась одна». Миша достала сигарету и подожгла ее прямо в лифте. «Будешь?» – спросила она и протянула Марселю. Он лишь отмахнулся, чувствуя подступающую тошноту. Рвотные позывы было трудно сдержать. Когда лифт открылся на нужном этаже, Дюпон быстро побежал к номеру. Дверь никак не удавалось открыть из-за трясущихся рук. Когда Дюпон и Миша все же вошли в номер, Марсель помчался в туалет. Его стошнило всей едой и выпивкой, которую он употребил за целый вечер. Он с сожалением и отвращением смыл содержимое унитаза, подошел к кровати и плюхнулся на нее лицом вниз. Миша что-то говорила, но он уже не мог разобрать ни слова. Сознание снова размыло, и Марсель моментально провалился в сон.